Михаил Афанасьевич Булгаков Белая гвардия Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской Часть первая, глава первая Эпиграф Пошёл мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель, В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем, все исчезло. но у барин, закричал ямщик, беда, буран, капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Велик был и страшен год по Рождестве Христовым,